Глава тридцать В свёртке, который Ксандр прихватил с собой, оказался мешочек, источавший одуряющий запах хорошего кофе, и бутылка вина. «Не вы ли сами запретили мне хмельное?» — вздохнула Люция, когда мы устроились за столом, и Айгор на правах хозяина начал разливать вино. «Я подожду, пока мне сварят кофе». «Я и сейчас повторю, что любой хмель вам не полезен», — вежливо улыбнулся Ксандер. «Но если вы против...» «Нет-нет, не обращайте на меня внимания». Она взяла чашечку, которую служанка поставила перед ней на стол, пригубила с явным удовольствием. «Отличный кофе. Спасибо за подарок. Рада, что Алисия проявила благоразумие. Она хорошая девочка, просто слишком юная и неопытная». Я кисло улыбнулась. «Не слишком приятно, когда о тебе говорят так, будто тебя рядом нет. Тогда давайте выпьем за новобрачных, чтобы ничто не омрачало вашего счастья», — Айгор многозначительно на меня посмотрел. Судя по тому, как на миг сузились глаза Ксандера, он это заметил, но в следующий миг на лице мужа снова играла вежливая полуулыбка. «Благодарю за пожелание. Несомненно, так оно и будет». Завязался разговор, ничем не отличавшийся от десятка уже слышанных сегодня бесед, в котором главной моей заботой было вовремя вставлять «В самом деле? Да что вы говорите?» и подобные реплики «Да стараться не зевнуть». Природа, погода, путешествия, светские и культурные новости — темы для подобных разговоров кажутся одинаковы во всех мирах. Но я не знала ни упоминаемых авторов, ни актеров, ни постановок, не читала книг, наделавших шума в последние месяцы. Мне было по-настоящему интересно, когда хозяева дома рассказывали о местах, где бывали и куда собираются. Но Люция и ее сын не выезжали из города, и в пятнадцатый раз за день слышать, что лето выдалось чудное, мягкое и не дождливое, было выше моих сил. «Что ж, не будем злоупотреблять вашим гостеприимством», — сказал Ксандр, и я обрадовалась было, но он добавил. «Верните письма, и мы распрощаемся». На какой-то миг мне показалось, будто я ослышалась, тем более, что сказано это было тем же светским тоном. «Прошу прощения», — сказала Люция. «Я хочу получить письма моей жены, которые оказались у вас», — Ксандр в упор посмотрел на Айгора. Тот натянуто улыбнулся. «Не понимаю вас. Что непонятного в желании вернуть свое? Мне нужны письма моей жены!» Я хватанул ртом воздух. «Он в своем уме? Решил, что купил меня с потрохами или это часть игры?» «Не хочу, чтобы ты мне все испортила», — вспомнились слова Ксандера. «Так что мне делать, чтобы все не испортить?» «Они не ваши», — скинулся Айгор, — «и вы не смеете осквернять память о чистом и светлом». Он начал подниматься из-за стола, выпить грудь, словно петух, взлетевший на забор. Ксандр одной рукой перехватил его запястье, другой вцепился в воротник, обрывая движение. Айгар неловко склонился над столом, зазвенела об пола прокинутая посуда, ахнула Люция. «Письма!» — пугающе спокойно произнес Ксандр и выпустил Айгара. Тот отшатнулся, стул с грохотом полетел на пол, а сам Айгар удержался на ногах лишь чудом. «Что вы себе позволяете?» — взвизгнул он. «В обмен на антидот», — все так же спокойно сказал муж. «Антидот?» «Вон из...» — начал был Айгор. «Было бы предложено». Ксандр пожал плечами и начал демонстративно медленно, едва ли не кряхтя, выбираться из-за стола. «Антидот?» — ахнула Люция, кажется, тоже что-то сообразив. «Разумеется». Не полагаться же на добрую волю Альфонса, ворующего из женских спален. Впрочем, нам уже указали на дверь, так что всего наилучшего. Он издевательски вежливо поклонился хозяйке дома и протянул мне руку. Я замерла. Колени, казалось, подкосились, не давая подняться из-за стола. Что он творит? Неужели и вправду? «Какой еще антидот?» — подал голос Айгор. «Против яда, что был в вине». Охотно пояснил Ксандер, снова опускаясь на стул. Откинулся на спинку, вытянув ноги под стол. Насколько я успела заметить, побывав сегодня в полдюжине гостиных, сидеть здесь полагалось прямо, не касаясь спинки, ровно поставив ноги, и поза Ксандера, гостя, выглядела откровенным хамством. Люция вскрикнула и схватилась за сердце. Ксандер ухмыльнулся. «Так что не пугайте мать, Айгор». «Принесите письма. Я дам вам антидот, на то мы простимся. Я буду просто счастлив, если мне больше никогда не придется лицезреть вашу физиономию». «Но вы сами пили это вино!» «Разумеется». Александр пожал плечами с таким видом, словно никак не мог поверить в дурость собеседника. «Не настолько же я глуп, чтобы дать повод для подозрения или заранее не позаботиться, чтобы яд на меня не подействовал?» «Предательница!» прошипел Айгар, уставившись на меня. «Я настолько оторопела, что не смогла даже спросить, при тут я», — только и сидела, ошарашена, хлопая глазами. александр в самом деле отравил вино? В самом деле? Знал, что Люцея не будет его пить, и никто, кроме Айгара, не... А я? Я-то тоже пила это проклятое вино?» «Алисия ничего не знала», — сказал муж. «Повторяю». «Я не настолько глуп, чтобы доверять свои планы женщине». «Ну, спасибо», — только и смогла произнести я. «Всегда пожалуйста, дорогая», — лучезарно улыбнулся он. Люция ахнула. «Но она пила это вино». «Да», — спокойно согласился Оксандр. «И боюсь, на женщину я подействует быстрее». Я охватанул ртом воздух, в который раз за последние пять минут напрочь забыв все слова, а муж накрыл своей ладонью мою. «Прости, Алисия, но церемониться ни с тобой, ни с твоим любовником я не буду». «Что? Он же прекрасно знал, что...» По нервам от кисти к плечу пробежало едва заметное тепло, сбивая меня с мысли. Ксандр продолжал. «Сердечко уже колотится, правда?» «Пропади оно все пропадом. Сердце и в самом деле забилось. От волнения или от яда?» «Вижу, что колотится». Он улыбнулся вроде бы даже сочувственно. Айгор схватился за грудину. Ксандр, выпустив мою руку, обернулся к нему. «Сердце будет биться все сильнее, пока не замрет на спазме. Может, через четверть часа, а может и через полчаса. Не дольше. Подумайте». «Ваше упрямство обойдется вам в полчаса страха в ожидании агонии. К тому же покойникам письма ни к чему». «Да я и пальцем ее не трогал», — завопил Айгор. «Поцеловал пару раз и все, с кем бы это ж...» «Придержи язык», — сказал Ксандр. И Айгор заткнулся, словно звук выключили. Я заставила себя вздохнуть. Потерла грудину, точно это на самом деле могло успокоить сердцебиение. Взяла бутылку. Удивительно, но руки не тряслись, налила себе вина. Все присутствующие уставились на меня так, словно я канкан -кан на столе вздумала танцевать. Ах да, женщине же неприлично наливать себе вино, когда рядом мужчина, даже если слуг рядом нет. Ваше здоровье, супруг мой. Я улыбнулась в ошалевшее лицо мужа. Насколько мне известно, все яды дозозависимы, так что я, с вашего позволения, постараюсь избежать получасовой агонии. Если в бутылке действительно яд, то полчаса ждать смерти я не намерена. Если он блефует, как же мне хотелось надеяться, что он блефует. Вреда мне это вино не причинит. А промочить горло и захмелеть, потому что на трезвую голову в происходящем не разобраться, мне жизненно необходимо. Люцея с неожиданной для ее полноты и возраста прытью вскочила и выхватила из моей руки бокал. Я ругнулась. Вино плеснуло в декольте, стекая между грудей. Зазвенело отброшенное на пол стекло. «Сколько можно посуду бить в самом деле? Людям же потом осколки собирать!» «Да будьте же вы милосердны!» Она попыталась бухнуться на колени, но Ксандр подхватил ее за локти. «Простите, госпожа Сапфира, но ваш сын должен был подумать о последствиях, прежде чем начал шантажировать мою жену». Он вроде бы мягко, но настойчиво подвел ее к диванчику у стены и заставил сесть. «Мальчик вырос. Он не может всю жизнь прятаться под вашей юбкой». Люция заплакала. Я прокусила губу. Смотреть на это было больно. «А девочка? Я уговорила ее вернуться к вам. Что же вы творите?» «Все в руках вашего сына, Люция. Я получаю письма. Он антидот. А с женой мы разберемся без свидетелей». «Вот, значит, как?» Я отхлебнула из горла подавила желание садануть этой бутылкой мужа по голове и обыскать, забрав антидот. Добрая воля Айгора. Да я скорее поверю в аномальную жару в Антарктиде. Кажется, Айгору пришла в голову та же мысль, потому что он бросился на Ксандера. Точнее, попытался броситься. Муж повел рукой, и хозяин дома отлетел, сполз по стене, тряся головой. Я хихикнула, настолько нелепо он выглядел, оцалютовала присутствующим бутылкой и снова приложилась к горлышку. «Отравленное или нет, вино было отменным». «Вы теряете время из-за собственного упрямства», — произнес Ксандер. Айгор поднялся и, шатаясь, побрел из гостиной. «Алисия, ведите себя прилично». Муж отобрал у меня бутылку. «Зачем?» — поинтересовалась я. «Мы же с вами уже выяснили, что вы забальзамируете мой труп и поставите в кабинете. Так не мешайте мне проспиртоваться как следует. Облегчу вам работу». Он усмехнулся, но ничего не ответил. Повисла тишина, прерываемая только всхлипами Люции. Моё сердце колотилось в горле, и я не могла его унять. Не помогали никакие дыхательные техники. «Неужели всё-таки яд? Неужели всё остальное было неправдой? Моя Лиска», — вспомнился мне прерывистый шёпот, — «моя, никому тебя не отдам». «Ну вот и не отдал, так что ли?» Я тихонько ругнулась, поняв, что бутылка оказалась в недосягаемости. Но прежде чем успела дотянуться до нее, вернулся Айгор. «Забирайте, и вы обещали противоядие». «Здесь не все», — сказал Ксандр, пробегая взглядом один листок за другим. Я попыталась сосредоточиться на тексте, понять, в самом деле ли это мой почерк, но буквы прыгали перед глазами. Да в конце концов, с чего я взяла, будто почерки Алисии и мой одинаковы. «Я не она, у нас ничего общего, кроме внешности и... мужа. Но если почерк в самом деле отражение характера, то у меня он другой». А Игорь вернулся еще с несколькими листами. «Еще», — холодно произнес Ксандер. «Нет, гаденыш в самом деле идиот. Его жизнь на кону, а он все пытается оставить себе возможность шантажа. Надо уметь проигрывать». Айгор выругался, уже никого не стесняясь, вытащил из-за пазухи последний листок. «Всё! Клянусь собственной жизнью, это всё!» «Не клянитесь тем, что вам не принадлежит», — усмехнулся Ксандр. Достал из кармана бутылочку, вложил её в руку Айгора, накрыв сверху своей ладонью. «Забирайте! И завтра же с утра уезжайте из столицы, иначе в обед получите от меня вызов. Повод я найду!» Айгор схватился за пробку, руки и дрожали. Ксандер низко поклонился Люции. «Прошу прощения, госпожа Сапфира, но кто-то должен был восполнить пробелы в воспитании этого недоросля». «Вы не целитель. Вы убийца!» — прошипела она. Ксандер снова поклонился. Протянул мне руку. Я посмотрела на него снизу вверх, не торопясь опираться. Сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Не дожидаясь, пока я что-то решу, Ксандр сам взял меня за запястье и снова мне на миг почудилось, как тепло пробежало по руке, кольнув нервы. Я дернулась, но вырваться не получилось. «Главное, не навреди», — улыбнулся Ксандр, сдергивая меня со стула. «Прежде всего не навреди». Основной постулат медицинской этики. Формулировка приписывается Гиппократу. Сердце разом вернулось к нормальному ритму. Я ошарашенно посмотрела на мужа. «Он издевается? Да я его просто убью!» Но прежде чем я успела произнести хоть слово, муж выволок меня на улицу.